Глава 17. О драконих рецептах и идеальных мужчинах. Вечером того же дня: "Леди Марианна, вы же простудитесь", стрепенула Соли, стоило мне приоткрыть окно. Я на секундочку отмахнулась с наслаждением, втянув вдынащащийся со двора запах. Свежий морозный воздух был пропитан дымком, черующим ароматом шашлыка и пряностей. Моё чуткое нос точно улавливал смесь розмарина, перцев, имбиря, гвоздики и базилика, но остальные ингредиенты распознать не удавалось, как я ни старалась. Слишком сложным и многогранным был этот аромат. Лалли сказал, что в состав приправы входит 49 пряностей, из которых пять умеют применять только огненные драконы. И теперь я изнывала от любопытства и желания поскорее попробовать это дивное блюдо. Шашлык по драконьи. М-м, звучит Хотя и навевает ассоциацию с фрогами прожаренными до хрустящей корочки. "Леди Марианна", прошептал дух. Вы уже пятый раз на секундочку в окно выглядываете. Хотите понаблюдать за тем, как хозяин готовит, надеть тишубку и выйти во двор. Выйти? Хм. Закрыв окно, я задумчиво посмотрела на настоящий посреди гостинной стол. Закуски и салаты приготовил бытовой голем, а мы слали накрывали на стол и украсили комнату. Развесили на шторах гирлянды из магических светящихся шаров, присыпали каминную полку и подоконник светящейся пульцой, а окна разрисовали мерцающей эльфийской краской. И пусть я безумно устала от одного вида этой сказочной красоты, в душе порхали бабочки. Осталось только шаляу нарядить, но по традиции этим мы займёмся вместе с Родгером. А пока, может, и впрям выйти к нему. Вам нужно развеяться, немного отплечься. Вскрещива с обличила Ферри, вытягивая из портала роскошную белоснежную шубку. Что вы задумали? Недоверчиво уточнила, заметив хитрый блеск зеленых глаз. Ничего, рассмеялась Лоли. Просто вам не помешало бы подышать свежим воздухом. Мы же целый день провели в пыльном хранилище, и завтра будем торчать там, и послезавтра, и ой, даже не знаю, когда мы оттуда выползем. Там столько работы. Это точно. Сегодня мы не закончили даже с обычными украшениями. Из пятидесяти семи позиций удалось проверить только сорок пять. Зато мы нашли три неучтенных артефакта. Роскошная корзь с апфирами и чистейшими бриллиантами оказалась усиленно сложнейшим многоуровневым защитным плетением, а две броши, изображающие эльфийских танцовщиц, оказались редкими амулетами на удачу. Что самое странное, эти заклинания не относились к запрещенным, поэтому не было никакого смысла их прятать. Народ Герс коннёлся к мысли, что украшения изготавливались по спецзаказу, и будущие хозяева пожелали сохранить эти плетения в секрете. В этом не было ничего криминального, но сколько ещё сюрпризов мы найдём в хранилище? И что делать с такими изделиями? На продажу уже не выставить. Скорее всего, их изготавливали по индивидуальному эскизу. Носить самой тоже не вариант. Неплохо бы найти заказчиков, но как? Столько времени прошло. Правда, некоторые украшения я всё же решила не продавать. Рука не поднялась. Зато поняла, почему отца считали лучшим ювелиром королевства. От одного взгляда на его работы перехватывало дыхание. Доминика умело балансировал между элегантностью и роскошью. Его работы сочетали воздушную лёгкость и хрупкое практически эфемерное изящество. Но в то же время в них были и достаточно дерзкие и броские детали, придающие изделию неповторимый шик. Больше всего меня поразило колье с огромным голубым бриллиантом в 39 карат, дополненное более мелкими грушевидными и круглыми бриллиантами. Чистота ко мне поражала, ни единого изъяна или включения. Даже представить страшно, сколько времени ушло, чтобы собрать камни для создания этого шедевра. А к нему ещё, как назло, нашлись очаровательные бриллиантовые серьги в 2 карата. И Роджер смотрел на меня с таким восхищением, когда я их примеряла. Лали подмигивала и создавала в воздухе иллюзию роскошных вечерних платьев, так подходящих под это совершенство. Но как тут было устоять? Пришлось забрать колеи и серьги наверх и надеть их на ужин. И хотя вначале я честно собиралась вернуть все обратно, с каждой минутой все больше понимала, что этот гарнитур не продам ни кому. Вы посмотрите, какой мех! воскликнула Фэри, вырывая меня из размышлений. Настоящая сиаранская веера. Кто такая Вера, я понятия не имела, но мех у неё был великолепный. А ещё белоснежная короткая шубка шикарно сочеталась с моим нежно-голубым платьем и украшениями. Очень красиво, улыбнулась, надевая шубку. На этот раз Лоли угадала совсем: и с элегантным платьем, и удобными лодочками на небольшом каблучке, и даже с причёской, убрав волосы в изящную ракушку и оставив на свободе лишь несколько локонов. Косметику я практически не использовала. Лишь скрыла следы усталости мерцающей эльфийской пудрой, подвела глаза и подкрасила губы. Не просто красиво, а по-королевски роскошно, поправила меня фейри. Хозяин будет в восторге. Мой образ мы готовили в тайне, и мне было безумно интересно, как Роджер отреагирует, увидев меня такой. Жаль только, что подаренный им браслет не подходил под колье, но снимать его мне не хотелось. она ли быстро нашла выход, сменив цвет камней при помощи иллюзии. Надеясь, дракон не посчитает, что это намёк, и мне нужно срочно подарить ещё и сапфировый или бриллиантовый браслет. С него станет. Ой, неожиданно пискнул дух. Омопомрачительный запах дыма и пряности усилился, и обернувшись, я увидела замершего в дверях Родгера. "Мари", хрипло выдохнул дракон, окинув меня воскищённым взглядом. "Я к тебе хотела спускаться". Улыбнулась Какетлево, поправив шубку. В изумрудных глазах заплясали шальные огни, а моё сердечко пустилось в пляс, предвкушая страстное свидание. Но память услужливо подкинула образ горящей занавесочки. И я явственно услышала, как над нами шелестя огромными крыльями пролетела птица абламинга. "Ты восхитительно выглядишь". В голосе Роджера проскользнула чарующая хрипотца, и я нервно куснула губу. Кажется, соблюдать поцелуйную диету будет гораздо сложнее, чем я могла себе представить. Но тем лучше. Будет стимул быстрее взять дар под контроль. Сила воли наша всё, а уж мне её точно не занимать. Чего только стоила подготовка к олимпиаде и восстановление после травмы. Если с этим справилась, то и магию подчиню. Если хочешь, можем после ужина прогуляться на площадь, сказал Родгер, перекладывая шампуры на блюдо. Я бы предпочла просто прогуляться по саду, ответила, сбросив шубку на диван. Идея выйти в город была заманчивой, но я боялась, что к нам тут же присоединятся магистр Вернез, Снеговичок и толпа придворных. Лучше нырить в зимшаяло и подышим воздухом в беседке. Благо она скрыта от чужих глаз магией, и можно не переживать о появлении неожиданных гостей. Как пожелаешь. Галантно поклонившись, Родгер пододвинул мне стул. Благодарю. Едва я уселась за стол, Лали взмахом руки зажгла свечи и, подав салат, искрылась в портале. А по комнате разлилась тихая, чарующая музыка. Малышка Фейри предусмотрела даже такую мелочь. Или это была идея Родгера? Ты меня балуешь, наигранно возмутилась, когда дракон разлил по бокалам вино. Начну каждый день сюрпризы требовать. Я только за, подмигнул Родгер. Уверяю, у меня богатейшая фантазия. Даже не сомневаюсь, рассмеялась, отсолютовав ему бокалом. По хрустальным граням скользнул отблеск свечи, и вино заиграло рубиновыми искорками. словно впитывая свет огней. По достоинству оценив цвет и аромат, я сделала небольшой глоточек. Не знаю, какие сорта винограда были в почёте у драконов, но вино мне определённо нравилось. Оно раскрывалось тонкими нотками смородины, кедра и трюфелей. Прекрасное вино. Отставив бокал, я наконец добралась до тарелочки с шашлыком. От одного взгляда на прожаренные до хрустящей корочки мяса и божественного аромата, рот наполнился слюной. И я впервые за день порадовалась, что нам предстоит ещё уйма работы. Будет шанс растрясти наеденное. А съесть я планировала очень много, наплевав на диету и правильное питание. Сегодня можно. У меня шок. Я за навестку подожгла, и от снеговичка едва отбилась, а завтра ещё Вилану в госпитале навещать. Надеюсь, баранина по драконье тебе также понравится. Мурлыкнул Родгер, подавая соус. Мне уже нравится. Облизалась, отрезая небольшой кусочек. Не знаю, какую кулинарную магию использовал главнокомандующий, но у него явно был чёрный пояс по приготовлению шашлыка. Мясо таяло во рту и было таким сочным. М-м, а как идеально к нему подходил острый соус. Это просто невероятно, простонала, расправившись ещё с одним кусочком. Рад это слышать. С улыбкой сытого кота сообщил дракон и подлил мне ещё вина. Нам завтра ещё Вилано проведывать и украшения сортировать, напомнила я. Леди Леору можно навестить ближе к вечеру, когда закончим с описью. Закончим? Скептически фыркнула. Там работа на неделю, а то и больше. Жемчук можно поручить Амельену, он в нем великолепно разбирается. А вот артефакты мы придётся заниматься самостоятельно. Очень надеюсь, что он согласится. Оживилась я. На сортировку такой партии уйдет весь день. Тогда я утром отправлю к нему Лолли. Кажется, я вижу свет в конце ювелирного туннеля. Главное, чтобы мы не нашли ещё партию неучтённых артефактов. Хотя, может, именно они и помогут пролить свет на происходящее. Родгер, а каковы шансы найти заказчиков тех амулетов? Ну, броши и колье. Кажется, мы одинаково мыслим, усмехнулся дракон. Я тоже подумал, что они могут быть нам полезны. Нужно выяснить, для чего эти артефакты заказывали на самом деле и почему скрывали их истинное предназначение. К тому же я уверен, что это только начало, и мы найдем еще немало интересного. В том, что сюрпризов будет много, я даже не сомневалась. Расследовать старые дела всегда сложнее, а с момента смерти родителей прошло двадцать шесть лет, и мы понятия не имели, живы ли те, кто заказывал эти украшения. Кто знает? Может, их постигла та же судьба. Хотя я не могу понять одного. Задумчиво протянула, сделав небольшой глоток вина. Если охота велась за украшениями. Почему их не украли? Большинство мощных артефактов невозможно присвоить силой, пояснил Родгер. Они становятся бесполезными либо убивают вора на месте. И чем выше класс амулета, тем сложнее обойти это правило. Например, Искра надежды реагирует даже на шантаж и угрозы владельца. Этот сапфир можно только подарить, в противном случае его благословение превратится в проклятие. Но ведь император снежных эльфов пытался выкупить у тебя сапфир, вспомнила я. Или купить амулет тоже можно. Можно, но перекупленный артефакт теряет половину силы. Поэтому такие ценности стараются передавать по наследству, а не продавать. А картина? Растерянно пробормотала вспомнив портрет, заинтересовавший Адриана. Насколько мне известно, это не артефакт, ответил Роджер. Но проверить стоит. Правда, мне понадобится твоя помощь. Моя? от удивления едва не выронила вилку. Я же ничего не умею и Артефакты, которые мы нашли сегодня, отозвались на твою магию. Проверяй их я или лали, они бы выглядели обычными украшениями. Хочешь сказать, что они признали во мне хозяйку? Ашарашана уточнила: "Да, поэтому свой тайный особняк может раскрыть лишь тебе. Остальные здесь ничего не найдут, даже применив мощнейшую магию". Разве такое возможно? Ты ведь сам говорил, что отличить магический предмет от обычного легче лёгкого. Мари Не сравнивай бытовые артефакты с мощными амулетами. Та же искра надежды закольцована на магии рода. Поэтому после смерти матери на шкатулке с колье появилась моя печать, и я стал законным владельцем сапфира. Вот оно что. Но почему тогда на найденных артефактах не появилось никаких печатей? Или я просто не вижу их? А как обнаружить эту печать? спросила я. С помощью магического зрения, которому мы будем обучаться завтра утром. Усмехнулся Родгер, отсолютовав мне бокалом. Но возвращаясь к теме картины, я больше чем уверен, что Адриан просто хотел воспользоваться лазейкой с ответным подарком. Возможно, однако проверить действительно стоит. А ещё неплохо бы простучать всю мебель, проверить стены и полы. Сомневаюсь, что особняк с радостью расстанется со своими сокровищами и раскроет нам все секреты. А мы можем как-то ускорить поиск артефактов, с надеждой протянула я. Не знаю, зависит от того, что именно скрывали твои родители, вздохнул Родгер. Пока я склоняюсь к версии, что охотились не только за каким-то артефактом, но и дракон запнулся, но продолжение было понятно без слов. Кто-то открыл охоту на мою семью. И я была уверена, что он прав, ведь смерть Марии также была слишком странной. Врачи диагностировали сердечный приступ, но бабушка была абсолютно здорова и регулярно обследовалась. Знаешь, я подумала, Прошептала Растирина, постучав пальцами по столу. Может, Мариэль готов поставить свой меч на то, что твою бабушку убили? Тихо ответил Роджер. И боюсь, что за всем этим стоит один маг. И он тоже танцор? Догадалась я. Иначе как бы он проник в мой мир? Скорее всего, или ему помогает путешественник между мирами, предположил дракон. Эта версия пока также не исключена. А есть версия, зачем кому-то избавляться от меня и моей семьи? Осторожно уточнила я. Ты же говорил, что от нас зависит сохранность хрустального кокона и что потомки десяти великих должны регулярно подпитывать купол, защищаете Еро от тварей межмирья. Есть и те, кто не верит в это пророчество и считает, что тварей можно подчинить. По губам Роджера скользнула горькая усмешка. Безумцев хватает, Мари, но я смогу защитить тебя. Он взял меня за руку, целую раскрытую ладонь. И от этого не зателиваю, но в то же время такой Интимной ласки все тревоги улетучились, словно ненужная шелуха. Зато появилась чёткая уверенность, что вместе мы распутаем этот клубок интриг и найдём убийцу. "Знаю", шёпотом ответила я. "Веришь, что мы справимся?" Следующий поцелуй обжёг запястья, и моя магия заинтересованно встрепенулась, реагируя на действия дракона. "Да что душой кривить? Не только магия, не только". "Ротгер, мой дар, помню", вздохнул командуор, не хотя отпуская мою руку. Кажется, ты хотела прогуляться, и до сих пор хочу. Улыбнулась, докладывая себе добавку шашлыка. И шаялу тоже хочу нарядить, но для начала давай закончим с теорией и планами. Это будет сложно. Покачал головой Родгер. Список подозреваемых огромен, и пока только продолжает расти. Да, даже не знаю, гордиться мне, что я настолько популярна, или плакать. Хотя слез враги точно не дождутся. Слишком много чести. А что с порталом? Спросила, вспомнив про своё триумфальное падение в озеро. Сбить координаты могли семеро магов, включая Вернеса и отца Веланы. Нехотя признался дракон. Но во время обследования портального контура я заметил, что последняя руна рисовалась в спешке, и её нижний край не был закольцован с основным плетением, поэтому меня хотели телепортировать не к озорнику, догадалась я. Да, просто кто-то помешал магу закончить начатое. Поэтому Аркан выкинул себя к ближайшему месту силы. А как ты нашёл меня? Задала давно интересовавший меня вопрос. От замка до озера лететь минут 5. И даже если главнокомандующий воспользовался порталом, ему всё равно нужно было время, чтобы найти меня с помощью магии. Но Роджер появился практически одновременно с озёрником. Неужели он знал, что меня телепортируют в другое место? Открытие портала между мирами требует времени, сказал дракон. Обычно активация аркана занимает от 3 до 5 минут, и до окончания телепортации невозможно понять, как она проходит. Но из-за того, что Врак не успел заколцевать рунический контур, всё изначально пошло не по плану. Одновременно с активацией портала случился разрыв. Мой артефакт Ловчева засёк трещину в коконе неподалёку от замка. Я сделала небольшой глоток вина и кивнула, показывая, что понимаю, о чём речь. А ловчих я уже читала и знала, что манги охотники прекрасно чувствуют повреждения хрустального кокона благодаря специальным сигнальным артефактам. То озеро считалось абсолютно безопасным. Продолжил Родгер, а я не верил в такие совпадения, поэтому сразу заподозрил подвох и, нарушив приказ, рванул туда. А уже подлетая к озеру, почувствовал тебя. Вот значит и как. Теперь понятно, что имела в виду крикливая леди Уилмарт, говоря, что император обо всему знает. Главнакомандующий должен был присутствовать при моём перемещении в этот мир, а он покинул пост. И в итоге спас меня. Я не имел права покидать портальный контур, но и игнорировать разрыв прямо под замком тоже не мог, добавил дракон. Решил, что успею закрыть разрыв и убить тварь, пока она слаба. Поэтому поручил встречать невесту Адриана магом, проводившим ритуал, и они знатно напортачили, хмыкнуло я. Почему не проверили контур перед активацией? И его проверяли. Я лично осматривал его за 5 минут до призыва. А после меня проверяли архимаг Лоренцо Дольче, магистр Ворнес и отец Вилланы. Хм, но ты сказал, что под подозрением семеро магов, уточнила я. Кроме этой троицы, сбить координаты могли маги, участвовавшие в призыве, пояснил Родгер. Допустим, но если у тебя есть доказательства, что кто-то намеренно испортил аркан, почему нельзя задержать всех подозреваемых? Вы же можете провести магический допрос с какими-нибудь артефактами правды. Легко, хмыкнул дракон. Только что это даст? Мага, сорвавшего призыв, могли подкупить или принудить шантажом. А допросив его, мы ничего не узнаем. Зато вся верхушка заговорщиков заляжет на дно и начнёт агрессивно заметать следы. Мда, об этом я не подумала. Но ничего. Доктор Ватсон тоже не сразу помощником Шерлока стал. Втянемся. Даже если координаты сбили Верне с советника или архимаг, они наверняка не главные заговорщики, а мелкие сушки. Продолжил Родгер. И чтобы добраться до верхушки, придется делать вид, что следствие зашло в тупик. Хочешь, чтобы они поверили в собственную неуязвимость и продолжили действовать? Уточнила я. И именно. Сейчас у нас слишком мало зацепок, чтобы понять суть происходящего, хотя определенные догадки уже есть. Кстати, о догадках встрепинулась я. Мне не даёт покоя ещё два вопроса. Я весь внимание, усмехнулся Родгер. Во-первых, когда Вернес говорил о том, что я вправе сама выбирать союзников и фаворитов, на последнем я всё-таки покраснела и бегло отвела взгляд. Что он имел в виду? Мари, а что в твоём мире означает слово фаворит? В изумрудных глазах блеснули заинтересованные огоньки. Моя реакция явно не осталась незамеченной. Ну, это Некто пользующийся особым расположением высокопоставленной особы попыталась объяснить, никого не оскорбив. Мало ли что здесь означает это слово? Насколько особым? уточнил Дракон Е2, сдерживая смех. В общем, чаще всего под этим словом подразумевают любовника, осторожно ответила. Как интересно. По губам Родги расскользнулась мечтательная улыбка. Очень жаль, что у нас фаворит это всего лишь маг-защитник. То есть Ты официально мой фаворит? Растерянно уточнила я. По законам нашего мира да? Уточнил дракон. Поэтому то, что я живу с тобой в одном доме, не считается компрометирующим. К тому же у меня есть официальный приказ императора охранять тебя. Помню. И отсюда вытекает второй вопрос. Сразу после спасения ты сказал, что вместо Адриана могу выбрать тебя. Напомнила я. Почему тогда мы могли сочетаться браком, не боясь, что кто-то узнает о нашей истинности, а сейчас нет? Не то, чтобы я была готова прямо сейчас бежать к Алтарю, но эта нестыковка не давала мне покоя. Мриэль должна была предупредить тебя о праве выбора, пояснил Роджер. Согласно договору, ты должна была выйти за любого наследника Огненного престола. А если Адриан тебе не понравился, ты могла выбрать меня или Анхеля. Но сделать это необходимо было сразу. Да что ж, всё так сложно. Как они вообще запоминают такое количество нюансов? У меня есть такое чувство, что в теории мне можно и все, а на практике ничего. Усмехнулась я. Так и есть, фыркнул дракон. В любом случае момент упущен. Тогда это можно было обставить как твой каприз, а сейчас враги сразу поймут, что произошло на самом деле. И тогда количество охотников за моей головушкой увеличится раз в десять. Знаешь, я даже рад, что ты не согласилась сразу, сказал Родгер. Тогда я слабо чувствовал пару и не до конца понимал, что происходит. А ты была напугана и потеряна. Не самое лучшее начало отношений. Зато теперь не нужно никуда спешить, и есть возможность лучше узнать друг друга. Согласна, улыбнулась я. По правде говоря, я до сих пор не слишком понимала, что означают эти истинные пары, привязки и прочие магические нюансы. Зато знала, что с каждой секундой всё сильнее влюбляюсь в Роджера и хочу быть рядом с этим мужчиной. За нас, прошептал Дракон, поднимая бокал. Хрустальный звон подвёл черту в разговоре. Ночь не бесконечна, а я по-прежнему мечтала наредить деревце и хоть немного прогуляться. А остальное может подождать.